которую я знал с детства. Марк, голубчик мой, я просто не могу поверить, что это вы. И она держала меня крепко своими маленькими ручками, точно опасалась, что я опять исчезну. Я всегда думала, что вы вернетесь. При звуке ее голоса проснулся и Родрик. Зевнул, протирая глаза, наконец увидев меня, словно во сне проговорил... О, это ты...» Чай, налитый мне Мэри, казался особенно вкусным и ароматным, как и сигары Родрика. В этот день мы долго просидели за столом. Я рассказывал своим друзьям о своем пленении, хотя, конечно, только в общих чертах. А они сообщили мне в свою очередь, О своих тревогах и беспокойствах со времени моего исчезновения, а также о том, что они предпринимали, чтобы напасть на мой след. Оказалось, что когда я не явился к условленному часу в гостиницу, родик поспешил на нашу яхту и, узнав от Дэна о моем намерении, тотчас же обратился в сыскную полицию. Но в это время я лежал уже в шлюпке под кормой Лабрадора, и ловким нью-йоркским сыщиком не удалось напасть на мой след. Однако сыскная полиция продолжала следить за Паула, оставшимся в Нью-Йорке, но поймать его живым не удалось. Как раз перед тем, как его арестовать, кто-то из его собутыльников в одной из грязных харчевен застрелил его. Он прожил всего несколько часов, успел только послать записку мэри с извещением что ее прелестные глаза спасли Сельсис от окончательной гибели в Атлантическом океане. В тот же день Родрик и капитан предали гласности все, что им было известно о капитане Блейке и его экипаже. Это вызвало неслыханное волнение повсюду, куда только дошли эти вести, немедленно разнесенные телеграфом во все концы света. Все правительства и все судовладельцы до того всполошились, что некоторое время торговля на Атлантическом океане приостановилась. Пассажирские пароходы вооружились артиллерией, военные крейсеры различных наций были высланы для охраны пути Больших Океанских пароходов. Однако, несмотря на самые тщательные розыски, полиции не удалось напасть на мой след. Вдруг Родрик получил телеграмму от инспектора сыскной полиции Кинга, что Блек и я находимся в Лондоне. Но когда мой друг прибыл туда, меня уже не было. Он поспешил обратно в Сосимптон, чтобы ждать там дальнейших известий о преследовании безымянного судна и его капитана, за которым вышли в погоню несколько броненосцев. Мы долго-долго говорили обо всем. Прелестные темные глазки горели ярким огнем. Милая маленькая ручка, не переставая, сжимала мою руку. Даже Родрик как будто стряхнул с себя свою вечную сонливость и оживился. «Завтра, — сказал он, — мы все отправился в Лондон. Там ты потребуешь назначенный адмиралтейством 50 тысяч фунтов за поемку капитана Блека и его безымянного судна и другие 20 тысяч фунтов, обещанные пароходной компании «Черный якорь». Так что теперь ты человек, обеспеченный на всю жизнь». Затем ничто не помешает нам отправиться в таинственный фиорд, служивший убежищем для капитана Блека на севере гренландии и выгнать оттуда пароход Блека, ускользнувший от броненосцев. Это будет интереснейшее путешествие, какое только можно придумать. — Ну а что скажет на это Мэри? — спросил я. «Я не намерена больше отпускать вас от себя, Марк», ответила девушка с очаровательной улыбкой и крепко прижалась ко мне. В этот момент по палубе над нашей головой послышался сильный топот нескольких десятков ног и веселые голоса людей моего экипажа. Я поспешил наверх поздороваться с ними. Непритворная радость и сердечное приветствие этих добрых, привязанных ко мне людей, которых и сам я привык любить и уважать, тронули меня до глубины души. Но в этот радостный и торжественный момент моей жизни, когда сияющая радостью глазки Мэри,